Глава двадцать девятое. Спускаясь в большой зал, я странно переживала, дергала подол голубого домашнего платья и не могла понять, как мне теперь вести себя с Коле. Да, в глубине души я уже осознала, что выбор и сделан, и принят, но все же не хотелось резких перемен. Меня все происходящее и так страшило. В жизни без того было много потрясений, а сейчас я так нуждалась в покое и мягкости. узнать друг друга получше, не спешить, сблизиться. Стыдно признаться, но я отчаянно боялась сделать решительный шаг навстречу этому зеленоглазому искусителю. В душе тлела надежда, что он всё понимает и не станет подгонять события, хотя меня насторожили слова и Валенса, и Баура. Ведь я ещё не сказала "коля да", а все вокруг уже называют меня его женой. Это выбивало из равновесия и только добавляло неуверенности. Войдя в огромную комнату, я сразу же стала центром внимания. На нас стали и смотрели все. Кто-то с завистью, кто-то с радостью. Остановившись, осторожно покосилась на генералов. Орм не сидел в кресле, как обычно делал мой отец. Нет, он и Стейн стояли грозными извояниями и молчали. Они все молчали. Сглотнув, взглянула Наталья. Она была растеряна не меньше меня. Алисия по закону драконов. Женщина-хозяйка дома всегда должна стоять рядом с ним. Тихо шепнул непонятно, когда возникший за моей спиной Баур. Все ждут ваших действий, Лера. Но пролепетала, оглянувшись почему-то на целителя. Старичок хмурился и поджимал сухие сморщенные губы. Валенса шепнула откровенно, умоляя его о помощи. Его взгляд, устремлённый на генералов, стал просто ледяным. Проеди корму, Алисия, и встань рядом. И ты, Талия. А всё остальное потом. Но попыталась возразить сестра. Сейчас дело репутации новых хозяев, здесь не до личного, но заигрались мальчики, совсем в себя уверовали. Идите, доченьки, тут по-другому никак. Мы переглянулись с Талией. Ни она, ни я не решались сделать первый шаг, а все ждали. Колени сводил с меня взгляда. Казалось, Он вообще не дышит, ждёт. Сделав глубокий вдох, я крепче сжала трость и медленно пошла. Талия, за мной. Но при этом я чувствовала себя обманутой, меня словно вынуждали, не давали выбора. Ведь развернись я сейчас и уйди, позор ляжет на плечи Орма. Все будут говорить, что я его отвергла. Вторая невеста отталкивает его. Он загнал меня в угол. В глазах защепало от обиды, от злости. целёо задушили. Колес делал так же, как поступали остальные, не дал право решать самой, принудил, обманул. Остановившись перед генералом, опустила взгляд на пол. Таля тихо встала рядом с сывором, и за неё в этот момент я была рада, но не за себя. Алиса, Коля попытался взять мою ладонь в свою, но я завела руки за спину. Зачем ты так? Я взглянула на него, понимая, что наверняка он заметит слёзы, которые набегают на глаза. Ведь знает, что я не посмею тебя унизить перед всеми. Зачем так, Коля? Улыбка окончательно сошла с его губ. Я думал, после этой ночи ты не станешь отрицать, что мы связаны. В его голосе послышались нотки непонимания. Я и не отрицаю, но принуждать? А ты спросил, готова ли я принять всё это прямо сейчас? Готова ли встать рядом? Нет, ты просто воспользовался ситуацией и загнал в угол. Он снова протянул руку и коснулся костяшками пальцев моей щеки. На его лице заходили жалки, только непонятно было, на кого он злиться, на себя или на меня. Я не хочу выглядеть в твоих глазах низко. Наконец выдохнул он и покачав головой добавил уже громко: Валенса, для реалийси не хорошо. Усади её в кресло и постой рядом. За моей спиной послышались шепотки. Я отчётливо слышала их. Уже представила этот предвкушающий горячие новости взгляд прислуги. Нет, Коля, теперь они будут считать, что я оттолкнула. Хромая Лера ещё и перебирает дженихами. Зачем ты так поступил со мной? Я стиснула ладони в кулаки. Беспомощность вот что чувствовалось сейчас, бессилие. Я говорил, что не стоит, Коля. Ивар положил руку на мое плечо. Не воспринимайте это хоть сколько-нибудь серьезно. Мы поторопились. Не было и мысли ставить вас в затруднительное положение. Назвать меня какой-то там Ши тоже поспешили. Прошепела Талия. Впрочем, она стояла рядом со своим белым драконом и, кажется, уходить не спешила. Алисия. Калес клонил голову на бок. Это традиции драконов. И пока на твоей руке нет моего браслета, ты остаешься Лерой. Твоё право выбрать встать рядом со мной или сесть в кресло своего отца. Ты наследница рода Матеев в глазах окружающих. Ты вправе занять место Лерда. Эта ситуация ничего не значит. Я ещё не шию, и ты не ший. Не воспринимай всё так остро. Хочешь, я сам помогу тебе сесть и встану за твоей спиной. В его глазах вспыхнул зелёный магический огонёк. Сесть в кресло Лерда указать, что власть здесь я, выдохнув, покачала головой. Меня немного отпустило, но всё равно горечь принуждения осталась. Всё в порядке, Кале, шипнула и отвернулась от него. Надо, значит, буду стоять рядом. Я не хочу, чтобы ты делала это, потому что надо, зашипел он, не сдержав эмоции. Мне не нужно это надо. Я хочу, чтобы ты сама этого желала. Не ругайтесь, генералы, люди смотрят. Шикнул на нас подошедший Валенца. Делайте объявление и пусть работает народ. Отношения выяснять будете наедине, а то услышат одно слово второе и понесут сплетни по дворам и за каулкам. И на будущее, невесты, это вам не воины в строю, тут не приказы отдавать нужно, а диалог вести. Сообразив, что вся заминка из-за меня, не поднимая взгляда, встала рядом с Кале и ощутила, как его ладонь скользит по моему запястью. Как медленно переплетаются наши пальцы. Моё тело охватило волнение. Что-то в этом жесте было знакомое, родное, но позабытое. Замирев, я позволила ему эту вольность, вспоминая, как когда-то так делал совсем другой, Фроди. Перед глазами возникло пшеничное поле и узкая тропинка меж тугих налитых колосьев. Она тянулась до самого ущелья. Фроди всегда шёл первым. Он отворачивался и протягивал руку. Нет, не ждал, пока я сама подам ему ладонь. Вот так же он стискивал моё запястье и потом медленно спускался ниже, обхватывал пальцы и сжимал. Не сильно, нежно. Немногоробкие, стеснительные движения. Он всегда смущался и отворачивался, но в это время моя маленькая ладошка утопала в его руке, и он вёл меня вперёд. Мне нравились такие моменты. Тогда я чувствовала себя защищённой. Я знала, что пока моя рука в его, мне ничего не грозит. Странная тревога кольнула сердце. Придумываю или совпадение? Опустив голову, я словно заворожённая следила за его большим пальцем. Если моя ладонь в руке Афродиты, то он обязательно сделает это. Затаив дыхание, ощутила лёгкое первое прикосновение. Коле медленно водил круги на тыльной стороне запястья. Я помнила и это. Моё сердце, казалось, на мгновение остановилось и понеслось вскачь. Холодный пот проступил на затылке, и потемнело в глазах. Качнувшись, немного неуклюже схватилась за плечо Кале. Он резко повернул голову. "Алися?" В его голосе зазвенела тревога. "Что такое?" перенервничала. С другой стороны ко мне заспешил Валенса. "Нет", хрипло пробормотала, беря эмоции под контроль. Всё хорошо. Кале прищурился и не мигая уставился на меня зелёными очами. В их глубине клубилось магическое пламя. "Точно всё хорошо", недоверчиво уточнил, словно разгадав моё смятение. Улыбнувшись через силу, кивнула. "Но ты дрожишь". Он склонился ниже. "Неуютно перед толпой", промямлила первое, что на ум пришло. Его палец замер на моём запястье. И снова начал этот трогающий душу движение. Дракон хмурился, все вокруг молчали. Они наблюдали с интересом, пристально, ловя каждый жест. "Ты хотел произнести речь?" выдавила я из себя. Он склонил голову набок, и я же воскрешала в памяти все эти странные совпадения. Его бой с сывором. Я ведь тогда отчётливо увидела перед глазами Фроди, мальчишку, что так старался стать великим воином. Его движения, выпады и магия огня, вроде любил мне его демонстрировать, вечно подпаливал деревья и мелкий кустарник. Позёр. Это слово легко применялось и к этому дракону, что гипнотизировал меня взглядом. Коля из этих мест. Что же я раньше не полезла с расспросами к Валенса? Бросив взгляд на целителя, заметила, что он что-то бормочет себе под нос, недовольный. Алиса, может, ты сядешь? предложил Коле, игнорируя толпу. "Говори уже речь", взмолилась я. "Не тяни время". Он кивнул, пусть и неохотя, отвернулся. "Я собрал вас здесь, чтобы предупредить. Дракон грозно обвёл взволнованную толпу взглядом. "Все вы наняты на испытательный срок. Ровно через месяц станет ясно, кто будет служить при замке, а кому мы найдём замену". Слуги напряглись, Среди них я видела и знакомых девушек драконес, с которыми познакомилась Маринуя на праздник мяса. В памяти всплыл тот странный, даже немного нелепый разговор. Они прямо говорили, что я пренебрегла их генералом. Выходит, не спроста спутали меня с его невестой. Невестой. Значит, была и другая. Сердце жалобно заныло. Я уже ничего не понимала, а тем временем Кале продолжал рычать на прислугу. Требований у меня к вам немного. Честность, трудолюбие и доброжелательность это не так уж и невыполнимо. За провинности буду наказывать, за воровство выкину за пределы этих земель, за лень отправлю за ворота замка раньше срока. И не думайте, что это пустые слова. Поблажек не будет никому. В толпе послышался тихий ропот, и если девушки-драконессы переглядывались, улыбаясь, то старая прислуга заметно напряглась. Они-то как раз и привыкли Ничего не делать. Но сейчас мне было как-то не до них. Всё, что я могла чувствовать это шероховатая подушечка большого пальца мужчины, поглаживающая моё запястье. Я словно наблюдала за всем со стороны. Чувства разом умолкли, а в ушах зазвенело. И ещё. Пока место управляющего остаётся незанятым, коллеги держал паузу. По всем вопросам обращаться непосредственно ко мне. Элик моей, он замолчал и снова взглянул на меня, к моей невесте, Лере Алисе, как к хозяйке замка. Сказал и замер, словно проверяя мою реакцию. А я всё, что могла, дышать. Сердце сковал такой холод, страх, что я оказалась права и всё это время меня обманывали. Могнув, ощутила, как мелкая дрожь пробирает тело. Нет, нет, я обманываюсь сейчас. Фроди никогда не стал бы скрываться. Если бы он вернулся, то не стал бы прятаться, вбежал бы по лестнице и распахнув дверь встал в позу победителя, провозгласив, что я его трофей. Пальцы колец сжали мою ладонь сильнее. Глядя ему в глаза, я так хотела обмануться. Может, я просто все придумала?